Двадцать вторая клетка. Иногда в нашем отделе крали павлинов и фазанов. Старые вольеры давали плохую защиту, а желающих украсить нашими птицами дома и дворы было достаточно. Мы латали сетку, но вскоре на ней появлялись новые порезы. Кражами в основном занимались мальчишки, которые за полцены сбывали птиц с заказчиком или продавали на тизиковке. Иногда на пруду они ловили уток. И, наверное, именно они виноваты в том, что произошло с Вовой и Розой. Пожалуй, это были самые известные и любимые животные зоопарка. Оба прожили тут много лет и досконально изучили нравы посетителей. Вороны обманывали их как детей. Любимым развлечением Вовой и Розы было сунуть в ячейку сетки палочку и отвернуться. Кто-нибудь из публики пытался схватить палку и получал удар клювом. Боль страшная, по себе знаю но со временем я научился обманывать Вову и Розу их же способом. Я останавливался у клетки воронов и делал вид, что смотрю в другую сторону. Вова или Роза быстро теряли терпение и передвигали палку ближе ко мне, но я по-прежнему ее не замечал. В сильном раздражении вороны почти полностью выталкивали палку наружу, и тут я быстро выдергивал ее, вызывая страшный гнев птиц. Поняв, что они проиграли, Вова и Роза прыгали вдоль сетки, ругались друг с другом и швыряли в мою сторону всякий ссор. Вороны были говорящими. Правда, произносить умели всего два слова — Вова и Роза. У них были низкие хриплые голоса. Большую часть жизни они провели в голубятне в первой клетке. Причем в следующую клетку никого не сажали, чтобы вороны не травмировали соседей. По части травм Вова и Роза были большими специалистами. Но потом их почему-то переселили из относительно новой голубятни в старые клетки фазанника. Единственное, что тут могло уберечь от кражи, это способность фазанов поднимать дикий шум. Но воронам она не помогла. Порезанные их сетки появились в первую же ночь после переселения. Я сказал об этом Ибрагиму, пришедшему в птичий отдел на смену Мымре Сергеевне. Мое предупреждение он выслушал с обычным безрадостным видом. Затем повернулся и, не говоря ни слова, ушел пить чай. Ушел, как ходил всегда, не вынимая рук из карманов. Другие служители тоже предупреждали его, что за воронами охотятся. А через месяц, проходя мимо фазанника, я увидел, что Вовы в вольере нет. Роза одиноко ходила по клетке и не интересовалась любимыми палочками. Не знаю, кому мог понадобиться старый ворон. А главное, как удалось справиться с сильной птицей. Как неудивительно, этот случай не повлиял на бдительность Ибрагима. Вскоре из фазанника исчезла и роза.